Глава 5. Луч света. Тонкий, почти незаметный, но для меня он является спасительным кругом в бурлящем океане, той хрупкой надеждой, на которую я уже не рассчитывала. Ползая вперёд по колено в ледяной воде, окружённая густой тьмой, я чувствую, как забилось моё сердце. Неужели не всё потеряно? Неужели шанс есть? Я вижу свет. Я действительно его вижу. Он проникает сквозь маленькую щель, похожую на замочную скважину. Я касаюсь её руками, пытаясь ухватиться за тусклую полоску, словно это возможно. Но кровоточащие руки натыкаются на враждебный металл. Дверь, железная преграда, которую мне ни за что не сдвинуть. Вот чего хотел мой надзиратель: дать несколько секунд надежды, наблюдать за тем, как я буду хвататься за свет, словно за спасительную соломинку. Но внезапно я слышу лязг железа, чувствую поток свежего воздуха на своём лице. Это неверно. Похоже на сон. Неужели кто-то решил открыть дверь с той стороны?